Глава 17 Бывает так, что жизнь превращается в один сплошной, неловкий момент. На этот раз его мне обеспечил Лорд Лен Его портал перенес меня к колене Сатор, весьма активной и одаренной ночной фурии. Я узнала место, в котором очутилась. Знакомые синие обои в сочетании с деревянными панелями и стрельчатыми окнами не оставляли сомнений. Я видела именно эту комнату в своем видении. Даже стол стоял там, где и должен был находиться. А вот отсутствие на нем графина с водой меня порадовало. Гелла так и не смогла раздобыть я тагары. Значит, Эллини ничего не угрожала. «Ах, Телли, так здорово, что наш главнокомандующий тебя все таки отыскал». Ее улыбка больше напоминала оскал-демонице. В какой-то степени это темная и была демоном, но сейчас ее поведение откровенно пугало. Элена усадила меня в кресло, потом порталом притащила откуда-то блюдо с пирожками и бутылку ягодного сока, и это не прерывая ни на минуту допроса. До меня даже лорд Ильен так не расспрашивал, как Элена Сатор. «Нет, я все понимаю. Она девушка любопытная и в моей судьбе сыграла не последнюю роль. Но как можно ответить на каверзные вопросы, когда постоянно перебивает твой собственный мысленный глюк?» Эдриан Сатор постоянно рвался корректировать мой рассказ. В результате я совершенно запуталась. Удивительно. Почти полгода провести в мужском монастыре при храме смерти. И как это дроу только тебя не рассекретили лена словно невзначай коснулась моей руки и я с ужасом заметила как по той поползла черная сеточка в лучшие времена я бы развеяла эту дрянь но теперь лишь могла смотреть как она подбирается к медальону на моей шее медальону бывшим фиалом души эдриана сатора что же делать снять его и спрятать в карман Пока я соображала, как мне поступить, сеть добралась до моей груди. Элена следила за ее движением с жадным нетерпением. Носок ее туфельки нервно постукивал по полу. Ближе, еще немного, и сич. Писк. Громкий, резкий, дезориентирующий, заставивший меня зажмуриться и обхватить голову руками а потом я ощутила знакомое прикосновение, похожее на легкую щекотку. Она пробежала по рукам, задела шею по самый подбородок и скользнула вниз по телу. И я угодила в огненное инферно. Черный огонь вспыхнул повсюду. Его жаркие струи били прямо из пола, лизали стены и потолок. За считанные секунды комната, в которой мы находились с Эленой, Стало пеклом. Я бы превратилась в головешку, если бы не защита лорда Льена и... Я взмахнула руками и тихо вскрикнула. Всё мое тело от ступней до подбородка было покрыто чешуйчатой броней. а на правой руке, затянутой в перчатку, сидела упитанная летучая мышь и зло таращилась на Элену Сатор. Кожа ночной фурии тоже горела. Огонь скользил по девушке, но не причинял вреда. Сейчас я уже не сомневалась, что Елена потомок демонов бездны. Вокруг ее глаз черной лентой проступила татуировка, что, впрочем, никак не отразилось на ее зрении. Метаморфы бездны! Восхищенно выдохнула она. Сидящая на моей руке летучая мышь воинственно оскалила зубы и запищала а чешуйки живой брони ощутимо шевельнулись. А ведь я вынесла из питомника всего одну крошечную брошку. Нашла чему удивляться. Эта стайка метаморфов признала тебя своей хозяйкой. Впрочем, как и другие создания питомника. Вот тьма. Все, я уже и ругаюсь, как темная. Черный огонь, созданный ночной фурией, начал угасать. Не прошло и минуты, как мы снова стояли посреди пепелища и вдыхали запах гари и копоти, покрывающей стены. Мебели в комнате больше не было, как и других предметов. Один лишь пепел, да крошечные спёкшиеся куски металла. Лена задумчивым видом рассмотрела черные пятна на юбке. Хмыкнув, она прикрыла их иллюзией, а потом сладко потянулась. Хорошо-то как. Почти неделю чувствовала, что вот-вот разражусь, а все никак. Разродишься? Я в ужасе уставилась на пол. Заметив мой взгляд, Элена хихикнула и замотала головой. Нет, до этих родов еще не скоро. успеет сжечь еще пару комнат. Всплески тьмы. У моей дочери всплески. Глухо произнес Эдриан Сатор. А что в этом странного? Они же у всех темных бывают. Не у Елены. Я ее подготовил. Она должна была научиться идеально контролировать свою тьму, но у нее всплески. Бедная моя девочка. Дальнейшему мысленному разговору помешало открытие портала. Из него высунулась голова принца Элмора. Удивленно присвистнув. Он расширил переход до размеров двери и махнул нам рукой. «Быстрее сюда! Запах Гарри и копоти может навредить малышу!» Я вытращилась на живот лены «Да, Телли, меня можно поздравить! Я скоро стану дедушкой!» Портал принца Элмора перенес нас в столичный особняк рода Сатор. В светлой просторной гостиной нас уже ждали. Помимо императорского алхимика, здесь находились две придворные дамы. Они бросились к колени, усадили ее в кресло и окружили заботой. Я же уставилась в окно, с удивлением рассматривая невысокую, облицованную темно-фиолетовым камнем башню. Окна в ней почернели от Гарри. Кажется, именно там только что, и случился пожар. Вчераид «Единственный камень, способный сдержать черный огонь», — любезно просветил меня лорд Льен. Он стоял рядом, с невозмутимым видом наблюдал за суетой вокруг колены и ни слова не говорил о произошедшем в ласковой кошечке. Моя живая броня тоже ни капли его не смущала. После прохода через портал метаморфы освободили меня от перчаток и чешуйчатых штанов но нагрудник все еще поблескивал поверх рубашки, а на запястье появился браслет в виде летучей мыши. Моя личная защита. Я ласково погладила мордочку мыши и с трудом сдержала возглас, когда та шевельнулась под моими пальцами. А вот Эдриану было плевать на метаморфов. Он был сам не свой из-за беременности дочери. Я чувствовала его тревогу и растерянность, стремительно усиливающиеся до состояния тихой паники. «Спроси, какого кхара Лена до сих пор торчит в столице?» «Меня...» «Она давно должна была вернуться в сумеречье. «Элена должна...» «Да тут никто не знает, как ей помочь!» «Хватит, у меня сейчас голова взорвется. Прошипела еле слышно но от чего то в комнате стало тихо. Элена Сатор поднялась с кресла, подошла ко мне и, склонившись к моему лицу, прошептала. «Папа, ты здесь?» Посреди гостиной сложилась знакомая кирпичная стена, и на ней вспыхнули огненные буквы. «Привет, золотка Следом раздались аплодисменты в исполнении лорда Льена. «Браво, Элена! Это самый быстрый сеанс вызова призрака на моей памяти!» Следом в гостиной разверзлась зеленоватое око портала, сформированная принцем Элмором. «Уважаемый!» — он кивнул целителю. «Леди!» — учтивый поклон придворным дамам. Те без лишних слов проследовали к переходу. А едва за ними закрылся портал, Елена тронула меня за руку. «Дашь мне его? Кулон. Я хочу поговорить с отцом». «Я возражаю». Элмор обнял Элену за талию и мягко, но настойчиво оттащил в сторону. «Этот фиал — творение демона, который едва не утопил целый город в крови. Ты не будешь к нему прикасаться» а мой отец элена сжала руки в кулаки фиалковые глаза ночной фурии заволокла тьма он мне нужен понимаю мягко произнес лорд Лен. вопрос на что готов пойти эдриан чтобы снова обнять и дочь иллюзорные буквы вспыхнули снова на все Лен. я сделаю все что ты скажешь Приятно иметь дело с таким сговорчивым темным Тягуче, с откровенным наслаждением, произнес демон За три года мое отношение к лорду Льену менялось несколько раз. Первая влюбленность оказалась сметена горьким разочарованием и обидой. Позднее, когда по моим пятам шли ищейки Темного Альянса, к этим эмоциям добавился страх. А потом лорд Льен сделал так что я начала узнавать его заново. Медленно, постепенно, этот мужчина раскрывался для меня с совершенно другой стороны. Он был ответственным, заботливым и мог сравнять горы с землей ради тех, кто был под его защитой. И все же Лорд Льен оставался одним из самых виртуозных манипуляторов этого мира. Высшим демоном, умеющим добиваться своего. Эдриан Сатор был сломлен. Я чувствовала его ярость и безысходность. Это было безоговорочное поражение черного мага, готового принять любую судьбу и наказание, чтобы оказаться рядом с дочерью, которая носила новую жизнь. Лорд Льен использовал в своей игре еще нерожденного ребенка. Аратель, вас традиционно что-то не устраивает? В мягком бархатном голосе отчетливо угадывался смех. Светлые эльфы миролюбивы. Нас с детства учат жить в гармонии с природой. Мы храним безоговорочную верность и преданность друзьям и тем, кого впустили в свое сердце. Но сейчас я была готова стукнуть лорда Льена чем-нибудь тяжелым. Я все таки передала Эллине Фиал души её отца. Лорд Ильен не возражал, так что принц Элмар остался в меньшинстве. Чувствовалось, что его высочество не рад возвращению черного мага. Зато Элена была счастлива. Получив медальон, она с комфортом устроилась в кресле и замерла с блаженной улыбкой на лице. «Приятно, когда ты можешь принести кому-то счастье». Вот у лорда Эльена были совершенно иные приоритеты. Ему нравилось выводить из себя окружающих, и неважно, кто это был — мертвый черный маг или же вполне себе живой император огромной империи. Лорд Тадеуш Эрчар Аргамат призвал своего главнокомандующего в тронный зал с помощью печати вызова. Зловещий зелено-желтый череп материализовался в воздухе и провыл. Немедленно во дворец. Не заставляй себя искать. Лорд Лен, что происходит? Принц Элмар обеспокоенно нахмурился. Не бери в голову. Позаботься о болезни. «Аратель, хотите увидеть Императора?» Демон галантно подал мне руку. «Разве я могла отказаться?» Лорд Адамант Вэриан лиен высший демон Бездны, первый паладин Мрака и главнокомандующий Темного Альянса, возомнил себя Бессмертным. Светлые духи. Как же он решился провернуть такое? Для начала он рассорил совет Темных. «С моей помощью!» Сильнейшие тёмные империи чуть не поубивали друг друга, попав под воздействие эфира истины, самым наглым образом похищенного из заначки братьев ривайт Лишь вмешательство императора остудило горячие головы и прекратило побоище. И это было только начало. Лорд Льен вынудил лорда Насура, второго члена Совета, Принести клятву верности Элени Сатор. А потом принял вызовы на дуэль от оставшихся трех, И победил. А я догадала, куда это лорд Льен запропастился. Пыталась представить, какими важными делами он занят. А он в это время бился в дуэльном круге. Трижды. Последний поединок завершился сегодня на рассвете, отправив противника лорда Льена В земле темных дряд Льен, великая мать требует твою голову. Дряда в ярости. Голос императора звенел от сдерживаемой ярости. Женщина, я голову ее сына не трогал. Весело и несколько фамильярно бросил лорд Лен. Нет, ты всего лишь превратил его в едва жизнеспособное умертие император привстал на троне от сцепленных на подлокотниках рук исходило зеленоватое сияние воздух в зале стал холодным морозным красивейший узор и сплит на полу подернулся корка иния факелы на стенах погасли а сквозь стены проступили призрачные фигуры стражей охраняющих дворец некроманта я испуганно придвинулась к лорду льену Даже то, что аудиенция проходила без свидетелей, уже ни капли не успокаивало. «Ваше Величество, вы пугаете нашу гостью!» Лорд Лен ободряюще мне, улыбнулся и провел пальцами по щеке. «Я вызвал тебя одного!» Сухо бросил император и задумчиво уставился на меня. Перерожденная из Эльнаора?» Леди Аратель из клана Золотой Лозы. Тихо, но твердо произнесла я. Удивительно, но даже голос не дрогнул. Размеры тронного зала подавляли. Он был больше раза в три, чем зал во дворце владыки араена с массивными колоннами и стенами, увешанными металлическими пластинами, на которых выбиты слова клятв роду Аргамат. Эти артефакты позволяли императору связываться с теми, кто поклялся ему в верности, и переносить их во дворец в случае необходимости. «Подойди, рассмотрю тебя получше». Император махнул мне рукой. Я сделала несколько осторожных шагов к трону и вздрогнула, почувствовав, как скользят по телу чешуйки доспеха. Лицо императора... Удивленно вытянулась. «Простите, я плохо контролирую метаморфов». «Льен, ты передал девочке своих питомцев?» С возмущением вопросил Таддео Шаргамат. «Мой император, вам напомнить основы бестиария бездны? Этих существ невозможно заставить служить кому-то. Они сами выбирают себе хозяев. В данном случае хозяйку». Аратель, бывшая светлая жрица. Неудивительно, что после перерождения к ней потянулись и темные создания. И что дальше? Расселишь своих эльфов по империи, чтобы они разводили темных тварей? Да, нам и в Ильнаоре неплохо. Что нам делать там, где нет источников тьмы? Лицо императора отчетливо побледнело от злости. В империи Нордшер есть свой природный источник тьмы. В сумеречье. На да, следовало промолчать, а не топтаться по больной мозоли местных темных. Они не понимали, от чего такое счастье, как личный источник привалило каким-то недотемным. Интересно, как часто они вспоминают, что точно такие же источники начали появляться и у драконов. Все верно, Ваше Величество холодно произнес лорд Ильян. Природный источник тьмы впервые появился на Земле, принадлежащей Элени Сатор, что сделало ее идеальной кандидатурой на роль невесты наследного принца. К сожалению, не все это поняли. Пришлось провести разъяснительную беседу. В дуэльном круге? Рык Императора прокатился по тронному залу ехом отразился от погруженного в полумрак потолка они сами прислали мне приглашение я не мог отказаться и допустить чтобы главнокомандующего темного альянса сочли трусом ты ослабил совет темных устало произнес император и тяжело опустился на трон я дам ему время переосмыслить свое предназначение В одиночестве, покое и относительном комфорте. Уверяю вас, для восстановления этих темных задействованы лучшие ресурсы империи. Я проконтролировал. Пока же лорд Насур поработает за всех. Заодно пропихнет своего протежа в вакантное кресло пятого члена совета. Он, кстати, тоже принес клятву верности Эленизатор. А остальные... В ближайшее время они точно не потревожат покой леди Сумеречья. А потом... Что ты задумал, Льен? Я знаю тебя не первый год. Для чего тебе понадобилось устранять главных врагов? Не могу ответить, Ваше Величество. Пока не могу. Император нахмурился и перевел взгляд на меня. Он к чему-то готовится. «Надеюсь, вы сможете отговорить его от необдуманных и безрассудных шагов». «Ваше Величество, разве я когда-нибудь вас разочаровывал?» Вкрадчиво поинтересовался высший демон. «Нет, Ильян, ты всегда действовала с соображений выгоды Темного Альянса. Всего Альянса», — хмуро добавил Император. «Я рад, что ты это понимаешь, Тадеуш эр Аргамат». Лорд ильен подошел ко мне и взял под руку. «Аудиенция закончена, Телли!» Я успела изобразить нечто среднее между поклоном и реверансом, когда вокруг взметнулось чёрное пламя. Возвращение в школу темных прошло бодро. Лорд ильен отказался переносить меня прямиком в комнату и настоял, чтобы я прошла через стационарный портал. Если бы я знала, во что это выльется... Возле арки меня поджидала тень в компании братьев Ривейн и Нейреля. Если вы сейчас скажете, что они тут очутились совершенно случайно, то я... Я поперхнулась воздухом от взгляда принца. Он смотрел на меня так, словно увидел страшнейшее порождение бездны. Светлые духи. Надеюсь, он не нападет. «Смелее, Аратель. Пора выяснить, что думают о тебе те, с кем ты провела бок о бок последний месяц». Лорд Льен мягко подтолкнул меня в спину. Я сделала несколько робких шагов и громко объявила. «Если вы ждете Ардена, то он сегодня не придет. И завтра не придет. Совсем не придет. Я не сводила глаз с Снейреля. Страха не было. Я уже знала, что он не сможет мне навредить. Но некоторые вещи ранят сильнее меча. Забвение, презрение, ненависть. Я не хотела, чтобы мой народ меня проклинал. Нейрель молчал. Рожденный править паладин света и будущий владыка. В ту ночь он потерял не просто свою жизнь. Он утратил свое предназначение. Это сломило и озлобило принца. Лорд Лин мог бы сразу взять его под свою опеку, но он не вмешивался. тьма искушала каждого темного по-своему. Мелкий, скажи, что это всего лишь шутка. Хрипло выдохнул Толин Ревейн. Да, тащить тебя в бордель была не самая лучшая идея. Глубокомысленно изрек Лин. «Мелкая была в борделе? а Лорд это видел?» Тень преданным взглядом уставилась на начальство, а потом печально проскулила. «Так нечестно! Вы должны были взять меня с собой! Столько вкусных эмоций ушло в никуда!» «Это и в самом деле ты!» — глухо обронил Нейрель. «Янэй, надеюсь, ты не станешь делать глупости. Мы оба попали в стены этой школы, чтобы научиться жить дальше. Знаю, ты не можешь меня простить, но я ни минуты не пожалела о том, что эльфы и Лаора выжили. Надеюсь, ты однажды поймешь и. Действие твоего зелья заканчивается! Кассель сегодня встать с кровати не смогла. Ребятам тоже паршиво. Нейрель развернулся и направился в сторону замка. Опачки! Неожиданно! Тень шумно втянула воздух. Так, Нейрель, я не поняла. И это все? Где ярость? Где злоба? Мальчики, ну хоть вы, старушку, порадуйте. О, кому-то стало стыдно, да? И гончая, радостно вывалив язык, уставилась на Толина. Тот покраснел, потом посмотрел поверх моего плеча и побледнел, а потом прохрипел. Лорд Лен Я больше не наставник Ордена Тироля. Нет, Толин. Ты больше не наставник Ордена. Теперь ты наставник Аратель из клана Золотой Лазы. Проследи, чтобы она подготовила свое знаменитое зелье для эльнаорцев. Только это зелье. Понятно? Да, мой лорд. Толин просиял и вытянулся по стойке смирно. Все необходимое возьми для нее на складе а вечером сводив в питомник. Там соскучились. Почувствовав активацию портала, я поспешно обернулась через плечо. А вы? Чем вы займетесь? Пламя вокруг демона застыло, а на его губах обозначилась полуулыбка. Буду готовиться. Не переживайте. Без вас не начнется. Эй, это он о чем? Встревожился Толин. «Если лорд Лиен что-то задумал, это не к добру», — философски произнес Лин. «Нет, ребят, ни к вам, ни к Школе темных это не имеет никакого отношения». Тихо произнесла я, чувствуя, как в груди разливается чистое и безоговорочное счастье. «Скоро я смогу держать свою клятву. Скоро я смогу вернуть долг Эдриану Сатору. Мелкий, то есть мелко! Ты уверена, что планы Лорда Ильена не имеют отношения к школе темных? Абсолютно, твердо объявила я. Время показало, что я крупно ошиблась. Братья Ревейн сэкономили мне массу времени, взвалив на себя поиски и доставку ингредиентов. Так что уже в полночь зелье для перерожденных было готово. И я с чувством выполненного долга приступила к уборке, когда в мою дверь поскреблась тень. Ее появление я почувствовала, едва гончая очутилась на этаже. Просто поняла, что она рядом. Это оказалось странное ощущение, так похожее на связь с лесом. Гончая бездны была сытой, здоровой и в хорошем настроении. «Неужели я и в самом деле стала хозяйкой тварей из питомника Школы темных? «Хавафот тоубе упавилась!» Тень подбежала к столу, выплюнула на него крошечный флакон и рыкнула. «Я уже думала, до утра буду тебя караулить!» «Что это?» Я с опаской уставилась на флакон. «Украденное имущество!» «Делаю тебя соучастницей!» Гончая хитро прищурила глазки, а потом снизошла до объяснений. «Кровь это Одного высшего демона! Ему она уже ни к чему, а тебе!» Флакон я сцапала еще до того, как тень закончила свою мысль. «Кровь высшего демона! Это же сколько вреда можно нанести лорду Льену, если воспользоваться его кровью!» «Куда?» Тень попыталась схватить меня за штанину, едва я направилась в ванную. «Не смей сливать кровь лорда в унитаз!» Я тихо хмыкнула, а потом вытащила из-под ванны рюкзак, сунула в него пузырек, после чего снова спрятала. Тень незамедлительно сунула туда свою морду, и озадаченно рыкнула. «Не вижу, не чую». Не ощущаю. Молодец, остроухая. А теперь бегом красоту наводить. У тебя сейчас по графику очень важная встреча. Ох. Когда лорд Льен говорил, что в обмен за помощь Сатору я должна буду прийти к нему на свидание, я и не думала, что он настроен серьезно. Готовится? Я пригладила волосы пятерней и поправила жилет. Так я готова. Ой, девочка, какая ты все-таки мальчик. Р -р -р -р -р. Точно! Совсем забыла. Ты только не ори!» Окно с громким стуком распахнулось, явив на подоконнике нечто среднее между змеей и многоножкой. Вот только нормальные многоножки не длиннее мизинца. А это гостья была толщиной с мое запястье. Она шустро сползла на пол и втянула в комнату хвост, на конце которого находился небольшой узелок. Бросив его мне под ноги, змейка приподнялась на хвосте и изобразила поклон. «Спасибо», — потрясенно выдохнула я. «Ты только возвращайся в питомник осторожнее. Увидит, кто из тёмных, и обидит». На этот совет тварюшка ничего не ответила а просто взяла и исчезла, словно ее и не было. И вот тут-то мне стало страшно. Это получается, по школе и раньше ползали такие многоножки. «Сень, она же из питомника, да?» Робко уточнила я. «Из питомника, хозяюшка, из питомника. Вся наша школа — один большой питомник». Тень ухватила узелок зубами и потрясла головой, развязывая его. «Веселее давай, а то он глупость подумает». «Какую?» Я в полнейшем восторге уставилась на зеленую ткань. «Например, что ты не хочешь идти?» «Неправда. Я очень хочу увидеть лорда Льена». Выпалила. И метка на руке тут же запульсировала приятным теплом. Кажется, высший демон меня услышал.